Обычные домашние куриные яйца неожиданно столкнули дело с мертвой точки. Вместе с Люциной мы поехали за этими яйцами в знакомое село Запясечным. Из-за дурацкого стечения обстоятельств мы не успели вернуться вовремя. Точнее, у меня спустило колесо. Момент и место оно выбрало превосходно, как раз когда я была далеко от села, под лесом, на мягкой песчаной дороге в полной темноте. Мы поехали за продуктами довольно поздно, а обратно выбрались, когда уже стемнело. Запасных колес у меня было два, но с тем же успехом их могло быть и двести, мне это ничего не давало. Может, общими усилиями мы открутили бы гайки, но использование домкрата исключалось. Он проваливался в песок. Надо было подложить под него какой-то плоский камень. Плоского камня рядом не было, а если и был, найти я его не смогла. Фонарик на пару дней раньше позаимствовал мой сын. «Что будем делать?» Поинтересовалась Люцина. «Ничего, подождем рассвета. Сейчас июнь, ночи короткие. На рассвете я найду камень, может, подвернется какой-нибудь сильный парень. А пока можно разжечь костер. И если хочешь, можем пешком вернуться в село и у кого-нибудь переночевать, но не знаю, стоит ли». Люцина предпочла костер. «А где мы возьмем дрова?» засомневалась она. «Из леса». Лес под носом, всего 50 метров. Темно, как в кишках у негра, я не пойду. Я сама пойду. Сухое дерево я как-нибудь нащупаю, а если нет, сниму туфли и сразу найду шишки. Сиди тут и жди. Люцина куда-то села, куда я не видела. Через свежескошенный лук я отправилась к лесу. И еще до того, как я насобирала пучок сухих прутиков, взошла луна. Стало посветлее, я достала из багажника небольшой ручной насос, надула Люцине матрас и снова отправилась в лес. Я успела обернуться три раза, луна светила все ярче, камней я, правда, так и не нашла, но перестала спотыкаться о кочке, и в последний раз луг преодолела почти галопом. Люцина сидела рядом с машиной в кресле из матраса и поддерживала небольшой огонек. «Я все знаю!» сообщила она, когда я бросила на землю громадную связку веток и начала их ломать. «Этого мне и не хватало темноты и луны. Я все вспомнила, когда ты мчалась через поле. Это выглядело похоже, только там не было леса, и он мчался намного быстрее». Я перестала шуметь, отложив дрова на потом. Мне сразу стало понятно, о чем речь. «Менюшка», — убедилась я. Менюшка. Это, кажется, действительно был Менюшка. Тот, что мчался. Я помню, что сразу перед этим или сразу после того услышала про какого-то чужака, слонявшегося по селу, которого кто-то прогнал. Он не будет здесь вынюхивать по углам, так говорили. Не знаю кто, но, наверное, тот, кто потом за ним гнался. Или перед этим гнался. Или перед этим. Я уверена, что как раз тогда и прозвучало имя Менюшка. Мне все больше кажется, что Менюшка — это был тот вынюхивающий, и приплелся он из другого места, не знаю почему, но, кажется, из мест нашей прабабки. «Я знаю, почему тебе кажется», — сказала я, возвращаясь к веткам. Из-за постоянных разговоров о семейной тайне, из-за адресов и всего прочего. Мест для выбора не так уж много. Или места прадеда, или места прабабки. Если в местах прадеда он был чужим, значит, должен быть из мест прабабки? Возможно, согласилась Люцина. Во всяком случае, с этим менюшка связан какой-то скандал. Подожди, а где места прабабки? «Где-то около Лукова. Прабабка приехала туда откуда-то с Украины. Может, и Менюшка приехал с Украины?» «Не знаю. Возможно». Сестра прабабки была графиней, и бабушка воспитывалась при ее дворе. «Подожди, я вспомнила еще что-то. Бабушка устраивала деду множество скандалов, и могу поклясться, что в одном из скандалов она крикнула, «Даже молодой Менюшка был лучше, чем ты!» «Я сама слышала! Мне вспоминается все отчетливей!» Люцина говорила голосом оживленным и одновременно таинственным, очень уверенно и решительно, но я отнеслась к ее воспоминаниям достаточно скептически. Тереза была права, понять, что Люцина действительно помнит, а что выдумывает для оживления действия, было невозможно. Не раз я слышала от нее просто кошмарные истории. Какого-то предка сожрали волки вместе с конями, санями и возницей. Какую-то из прародительниц кто-то купил у отца за десять тысяч рублей золотом. Какая-то графиня отравилась из-за нашего прадеда, который не хотел на нее смотреть. «Внебрачные дети княжеского рода плодились в нашей семье, как кролики весной, чтобы массово погибнуть на баррикадах революции, и все увлеченно убивали друг друга». Люцину посещали странные мысли, и в любую секунду Менюшка мог обрасти преданиями. «Лучше сразу скажи, откуда ты все это знаешь?» – потребовала я. «Не знаю откуда, не помню. Где-то услышала. Бабкины скандалы я сама слышала». А тетке графине бабушка рассказывала. А Менюшка ко всему этому здорово подходит. Он опять приехал вынюхивать. И ты действительно думаешь, что это тот же самый, который мчался по полю до Первой мировой? Дурочка, у Менюшка могли быть дети. Ага, и теперь вынюхивают дети? Вынюхивают. А почему бы и нет? Это даже подтверждает то, что рассказывал дядя Антон. В старые времена люди делали разные странные вещи. Наша семья могла забрать что-то у семьи менюшка или получить что-то на сохранение. Кого-то попутно заела совесть, и он начал передавать поручение это что-то вернуть. Я кивнула головой. Да, подходила. Облизанный мог быть потомком менюшка и действительно приехать за чем-то своим. Это должно быть чем-то стоящим, если в самом начале появился труп. Однако какое отношение к этому имеет моя прабабка? По словам отца Франека, сначала ей надо было умереть, откуда следовало, что прабабка не соглашалась вернуть награбленное. Прабабка умерла. Интересно, что стало с награбленным. «Тереза лопнет от радости», — сказала я грустно. «Если окажется, что наша семья действительно кого-то обжулила, совесть загрызет ее насмерть, она спать не сможет». «Вернется домой нога ей босая», — добавила Люцина. «Надо снять с книжки все деньги и закопать их в подвале, иначе она заставит отдать их облизанному». «Эх, черт, у меня же нет подвала! Знаешь, давай не будем ей рассказывать, что у нас вышло с этим менюшка». Вскоре после полуночи подъехала патрульная машина милиции, которая ехала по своим делам и немного отклонилась от маршрута, привлеченная костром посреди дороги. Ничего лучшего я и придумать не могла. Вопрос колеса решился за каких-то десять минут. «Сама видишь, как я их люблю», — сказала я Люцине, отправляясь домой. «Конечно», — ответила Люцина. «Симпатичные ребята. Специально подождали приезжать». чтобы я вспомнила этого, менюшка. Из-за воспоминаний Люцины к действию подключился Марек, блондин моей мечты, который до сих пор упорно старался держаться в стороне. Он не принимал участия в семейных обсуждениях, как огня избегал упоминания о преступлении, ссылался на отсутствие времени, недомогание, неверие в факты, глухоту и общую умственную недостаточность. Это меня страшно раздражало, и я долго не могла понять, в чем дело, пока не удалось вырвать из него правду. «От твоих семейных проблем я чувствую себя идиотом», — раздраженно и неохотно признался он. «Я надеялся, что на этот раз останусь в стороне. Лучше чувствовать себя нормальным. Тоже мне выдумал». Фыркнула я с состраданием. «В семье преступление, а у тебя такие безжизненные надежды». Всегда во все вмешиваешься. А именно теперь хочешь увильнуть. Не вижу смысла и логики. Займись этим. Наконец, сам видишь, появляется все больше подробностей. И никто ничего не понимает. Ты думаешь, я смогу что-то сделать? Поговорить с духом отца Франыка? Не знаю. Возможно, и с духом. С кем говорить, не знаю. Поговори, с кем хочешь. Ты мог бы проверить, в чем дело с этим менюшка. Это можно. Надо попробовать. «Ну так пробуй! Что стоишь?» Марк еще немного пытался оставаться в резерве, но быстро сломался. Его добил отец, который специально пришел ко мне и категорически потребовал его участия, пожаловавшись, что больше не выдержит. «Для обсуждения загадочного преступления мы выбираем как раз тот момент, когда по телевизору начинается футбол и окончательно отравляем ему жизнь». Понятно, что пока дело не распутается, мы не успокоимся, поэтому придется что-то делать. Отцу Марек сдался. Только на победу не настраивайся, — предостерегла я его, когда он отправлялся в вояж в окрестности Луково. С тем же успехом этот менюшка может происходить из колобжига. Что бы ни случилось, за идеи Люцины я не отвечаю. «Ты тоже не настраивайся. Я еду туда исключительно для развлечения. Давненько я не был в Лукове. Я бы поехала с ним». Но в моей машине треснул глушитель, и от рева двигателя на лету падали птицы. С мастерской я договорилась только через два дня. Марк, казалось, был этим очень доволен. Я подозревала, что он исчезает с горизонта больше для отдыха от бесконечных разговоров, чем для раскрытия тайн. Он объявился через три дня, как раз когда я вернулась из мастерской с новым глушителем. Как всегда, элегантный, в костюмчике, белой рубашечке, галстучке, свежий, как подснежник, с невинным выражением лица. Я сразу поняла, что он что-то знает. «Ну?» — спросила я нетерпеливо. В ответ он порылся в портфеле, нашел и вручил мне портрет молодого человека в военной форме. «Узнаешь? Покойник!» — вскрикнула я, пораженная. «Но, «Ну, кажется, живой. Откуда это?» «Все равно откуда. Знаешь, кто это?» «Как кто? Наш семейный покойник? Это убитый из воли! И ты знаешь, кто это?» Марек с удовлетворением рассматривал портрет, выдерживая эффектную паузу. «Это!» — заорала я. «Представь себе! Некто Станислав Менюшка!» Короткое мгновение меня преследовала мысль, что это тот человек, который когда-то мчался по полю ржи. Теперь он убит, а вместе с ним ушла в могилу и тайна. Я отбросила это дурацкое наваждение, И поразилась тому факту, что воспоминания Люцины оказались подлинными. Марек не захотел больше говорить, пока не удостоверится, что покойника признают все родственники. До дома моей мамуси я доехала за рекордно короткое время — две минуты и сорок секунд. Собравшаяся за ужином семья вынесла единодушное решение. «Покойник, как живой!» — засвидетельствовала Люцина. «Тьфу, я хотела сказать наоборот. Живой, как покойник!» «Здесь он выглядит получше», — благодушно призналась Тереза. И «Если бы мне показали такое фото, о нем можно было бы и поговорить». «И его действительно зовут Менюшка?» — удивилась моя мамуся. «На самом деле его звали Станислав Менюшка». «Пожалуйста, не говорите, пока меня здесь нет, иначе вам придется все повторять», сказала Тереза, отправляясь на кухню за дополнительными тарелками и приборами. «Откуда милиция взяла это имя?» спросила я. «Ты случайно не узнал?» Тереза остановилась на пороге. «Да, узнал. Ваши адреса были записаны на обрывке конверта. С другой стороны, не было ничего, кроме фамилии и Менюшка». Тереза вернулась к столу. «Будете есть руками из пола», — сообщила она сердито. «Я никуда не иду. Никакого уважения от вас не дождешься. Хотела бы я знать, почему милиция этого не выяснила». «Я могу и руками», — пробормотала я. «А он говорит, что недавно поел. Будем пить чай». «Не знаю, не выяснили этого в милиции или только вам не сказали», — одновременно ответил Марк. До него было легко добраться при условии, что знаешь, где искать. И Если бы Люцина рассказала милиции, откуда его помнят. «Ты думаешь, что милиция серьезно отнеслась бы к рассказу, как 45 лет назад он носился по полю?» — усомнилась я. «Или что он из Луково, потому что прабабка устраивала прадеду скандалы? А он не из Луково. Он из Голодоморец». «Извини, откуда?» вдруг заинтересовалась Тереза. «Из Голодоморец. Это такая деревушка под Луковым. Станислав Менюшка был последним потомком семьи, которая жила там с незапамятных времен. Перед уходом в армию он продал хозяйство, потом работал на местный МТС, а потом куда-то пропал. О нем никто ничего не знает». «Понятно, куда пропал», промычала Люцина, занятая обгладыванием скелета громадного индюка, который стоял в блюде перед ней. В наше фамильное болото. Теперь уж я буду рассказывать милиции все, что вспомню. Бедная милиция. Сочувственно вздохнула моя мамуся. На кухне засвистел чайник. Старики помнят, что когда-то менюшка были богаты. Таинственно продолжал Марк. Там ходят разные сплетни и легенды, будто давным-давно у них был клад. Только неизвестно, нашли они этот клад или спрятали, или просто врали, или искали его. Хозяйством никто не занимался, и оно разорилось, так что последнему менюшка для продажи осталось немного. Чайник на кухне свистел, как ошалелый. Моя мамуся беспокойно оглянулась и посмотрела на отца, который, естественно, смотрел футбол. «Вода закипела!» — сказала она в пространство. «Я не пойду!» — категорически отказалась Тереза. «Я тоже!» — буркнула Люцина, занятая туловищем индюка. «Янок пойдет!» — решила моя мамуся. «Янок! Вода кипит!» «Папа же смотрит футбол!» обиделся Марек. «Оставьте его в покое, я сам схожу». «Если пойдешь ты, то и мы можем», — заметила Люцина. «То есть я нет, потому что я толстая. Разве что вы будете что-то рассказывать?» В результате чай делали четыре человека. Марек внес в комнату поднос, заставленный всем, что подвернулось под руку, чтобы не пришлось возвращаться на кухню. Тереза вынула из буфета термос и налила в него кипятку. Я похвалила ее идею и захватила чайник с заваркой. «А в этом МТС?» — нетерпеливо спросила я. «Про него ничего не знали?» Марек помог Терезе и моей мамусе разгрузить поднос, оглянулся и положил его на диван. «Так, немножко. Они смутно припомнили, что когда-то его искал человек из города. В деревне я тоже порасспросил». он ненадолго остановился и занялся чаем и сахаром в его голосе появились нотки которые заставили всех напрячься и замереть в ожидании продолжения люцина застыла зажав зубами индюшачью кость -р -р -р -р -р -р', сказала она подозрительно глядя на Марка. тихо приструнила ее тереза смотри не подавись давиться будешь потом что за человек спросила моя мамуся. Марек старательно мешал чай. Какой ты человек из города? Повторил он голосом, лишенным всяких чувств, благодаря чему стало понятно, что он говорит о чем-то очень важном. Одна особа даже говорит, что видела этого человека. Не помнит, как он выглядел, но он был не очень молод и имел что-то на лице. Эта особа допускает, что Нос. По всем спинам, за исключением отцовской, увлеченной несостоявшимися голами, пробежали мурашки. «Если бы у него не было носа, я думаю, он бы запомнился всем», — критически заметила Тереза. «А это, случайно, не тот же самый?» — спросила я неуверенно. «Облизанный». И Тереза и Франек говорили, что у него расплющенный нос. Естественно, тот же. Сообщила Люцина, пытаясь добраться до ребер. Он спрашивал про Менюшка. Менюшка умер, а потом стал спрашивать про нас. Как это вам нравится? На мгновение воцарилось гробовое молчание. Тереза посмотрела на Люцину. Демоническим взглядом Люцина покрепче впилась в ребра, и кусочек кости упал прямо в ее стакан, разлив чай. Тереза выпрыгнула из кресла. «Сейчас как грохну тебе этим индюком, и облизанной не понадобится!» Люцина вместе с блюдом на всякий случай отодвинулась. Моя мамуся успокаивала сестру, пытаясь достать кость из стакана, при этом ей удалось разлить остатки чая. Марек принес из кухни другой стакан. Тереза жаловалась, что на нее капает со скатерти. Я не обращала на них внимания. Все происшедшее складывалось в зловещую, но логичную картину. «Что-то мне подсказывает, что все это не так уж и глупо», — сообщила я им. С одной стороны — клад менюшек, с другой — последняя воля дяди Антона. Возможно, что сокровища менюшек хранились у нашего деда. Возможно, он прятал их от прабабки, которая, во-первых, имела что-то с менюшка. Во-вторых, как известно, была человеком нелегким. Возможно, что из-за этого сокровища они и начали ругаться. «Друг с другом?» — сердито прервала Тереза. «Не знаю. Это тоже возможно. Но, скорее всего, облизаны тоже из менюшек. У местного Менюшка было больше прав. Он его и грохнул, чтобы не морочить голову, и остался со всеми правами один. «А зачем он дал ему наши адреса?» Опять перебила Тереза. «Этот Менюшка должен нас передушить по очереди? Или как?» «Ох, ну не передушил же, значит, забудь», нетерпеливо сказала моя мамуся. Люцина залилась сатанинским смехом над обгрызенным скелетом. Облизанный, живой, заметила она. У него еще есть шанс. Я уезжаю, энергично сообщила Тереза. То есть нет, я думаю, надо отдать это потомкам Менюшка. У Менюшка нет потомков, напомнил Марк. Этот был последним. Что ты им хочешь отдать, поинтересовалась моя мамуся. Не знаю, но похоже, что мы кого-то надули. Мне это не нравится. Думаю, надо что-то предпринять. У Люцины из блюда выпрыгнул следующий обломок скелета. Тереза вскочила, выхватила у нее из подноса индюшачьи останки и отставила на поднос. Люцина тонко мяукнула, провожая взглядом любимое лакомство, и наклонилась ко мне. — Я же говорила, что деньги от нее надо спрятать, — озабоченно зашептала она. — Может, в твоем подвале? «Там замок плохой, и окно выбито», — ответила я, обрадовавшись, что как раз сейчас на моем счету нет ни гроша. «Что это вы шепчетесь?» — подозрительно поинтересовалась Тереза. «Ничего особенного», — невинно ответила Люцина. «Нам тоже кажется, что наша семья когда-то кого-то надула. Если у менюшка нет потомков, и облизанный претендует на это сокровище в одиночку», Ничего не остается, отдаем облизанному. Тереза недоверчиво посмотрела на нее. Ты что, чокнулась? Преступнику? Убийце? Ну ты же сама уперлась. Ну у нас же ничего нет, обиделась моя мамуся. Что вы собираетесь ему отдать? Ни у Франека, ни у нас ничего нет. И ты думаешь, он в это поверит? Язвительно спросила Люцина. Он приехал за кладом, который наша семья потеряла. А если и поверит, поубивает хотя бы из мести. Связь облизанного с Менюшка не оставляет сомнений. Подвела я итог. Ведите себя потише. Что-то проясняется. Он спрашивал про Менюшка. Этот, с носом. Допустим, что это он. Спрашивал о нас. Украл у франака адрес в Тарчине. Нашел всю семью. Расспрашивал Терезу в Канаде, приехал сюда. Не знаю, убил он менюшка или нет, но тот человек, которым он интересовался, умер. Мало того, умер вместе с нашими адресами. То есть выходит так, что мы в списке. «Дядя Антон сказал, что у нас есть что-то чужое», подхватила Люцина. «Облизанная не успокоится, пока этого не заберет». «Может, этот несчастный менюшка украл у него адреса только для того, чтобы нас предостеречь? Возможно, поэтому он и умер?» Атмосфера опять насытилась страхом. Тайны предков проявили себя ненароком, но так, что стыла кровь в жилах. Под потолком зазвучал заупокойный загробный хохот, Мысленно я увидела отца Франека, двоюродного деда Антона, пытающегося на смертном ложе сбросить тяжесть семейной совести. Как минимум половина этого груза легла на нас. А нос у него был, как у Никсона, — вдруг сказала Тереза панурым голосом. — И вся верхняя челюсть, не только нос. «Вы действительно думаете, что он затаился там, на лестнице?» — спросила моя мамуся с искренним удивлением. «Ведь у него было столько времени, а он ничего нам не сделал». «Не было удобного случая», — злорадно пробормотал Марк. «Он искал клад», — объяснила я. «Надеялся, что мы отдадим все полюбовно, но как только потеряет надежду и испортит цвет на лестничной клетке, и передушит всех, кто выходит. Люцина вдруг оживилась, как будто близкая перспектива быть задушенной, добавила ей бодрости. Она подхватилась и начала собирать со стола тарелки. «Какая прелестная история!» — радостно сказала она. «Никогда бы не поверила, что в нашей семье откроются такие тайны. Слушайте, едем в волю!» Тереза, которая тоже поднялась, застыла, сочувственно на нее посмотрела и постучала по лбу, ручкой ножа. «Сдурела?» — спросила она уныло. «Хочешь быть поближе к тому болоту, чтобы облегчить ему задачу?» «Брось! Надо все изучить. Теперь ясно, там что-то происходит. Неизвестно почему, но все мчатся туда. И Менюшка, и те двое, которые про нас спрашивали». «Менюшка проявил даже некоторую настойчивость», — заметила я. «Вот именно!» «Здесь мы больше ничего не придумаем. Я еду, а вы как хотите». «Я не еду!» — крикнула Тереза и со всей силы, наверное, для подкрепления решения, грохнулась на диван прямо на поднос блюда из скелет индюка. Мы легко убедили ее, что это была божья кара за необдуманные слова. ни у кого еще не получалось забрать что нибудь у нашей семьи без многочисленных попыток долгих усилий и страданий навеки вечные нам останутся угрызения совести и пятно на фамильной чести ярко обрисованный люцины образ переворачивающихся в гробу предков решил все окончательно в результате желание выехать проявили все женщины даже тетя яде остающиеся в варшаве марок и отец явно испытали облегчение.